Глава 10. Война заканчивается. Латен Деверс изнемогал от скуки. Он уже получил положенные награды и выслушал занудную речь мэра, который тот сопроводил прикалывание алы ленты. Собственно, его роль в церемонии была окончена, но формальности вынудили его задержаться, в то время как он всей душой жаждал поскорее. Тихо и незаметно улизнуть и добраться до своего корабля единственного места, где он чувствовал себя в своей тарелке. Свинянская делегация с Дьюсомом Баром во главе подписала конвенцию, согласно которой Сивенна становилась первой провинцией, перешедшей от империи под экономический протекторат Академии. Пять имперских линкоров. Захваченных во время свинянского восстания в тылу Сверкали в небесах громадные, величественные Они громко салютовали, пролетая над городом А потом прием, этикет, разговоры Кто-то окликнул его с балкона Это был Форрелл Человек, который, как хорошо знал Дэверс, Был способен купить его 20 раз за свою дневную прибыль Форрелл, как видно, пребывал в наилучшем расположении духа. Деверс вышел на балкон. Лицо его приятно освежил легкий вечерний ветерок. Он слегка поклонился, ухмаляясь в густую щетинистую бороду. «Бар тоже здесь». Улыбнувшись, Деверс, он сказал. «Деверс, спасите меня». «Меня тут упрекают в таком ужасном, непростительном преступлении, как ложная скромность». «Деверс», — проговорил Форрелл, вынув толстую сигару изо рта. «Лорд Бар утверждает, что ваше путешествие в столицу Клеона никак не связано с отзывом Риуза. «Это чистая правда, сэр», — признался Дэверс, «Мы не видели императора». «Те сведения о процессе, которые нам удалось раздобыть на обратном пути, привели нас к мысли о том, что дело было попросту сфабриковано. Генерала как будто обвинили в преступных подрывных намерениях». «А он был невиновен?» рис вопросом на вопрос ответил бар. «Нет, клянусь вам, невиновен. Бродрик, по большому счету, предатель, но и он не был виновен ни по одному пункту обвинения. Это был юридический фарс, но неизбежный и предсказуемый. «Надо понимать, вы имеете в виду психоисторическую неизбежность», — иронично поинтересовался Форрелл, старательно, утрированно выговаривая каждое слово. «Естественно», — серьезно ответил Барр. До этого момента вопрос о психоистории как бы не возникал, но когда все было окончено, возникла возможность как бы, ну знаете, подсмотреть ответ в конце задачника, и тогда все стало ясно. Теперь мы видим, что социальный фон в империи делает захватнические войны невозможными. Во времена правления слабых императоров – Империю рвут на части генералы, борющиеся за никчемный, смертельно опасный, в конце концов, трон. Во времена правления сильных императоров империю парализует их иго, и раздирающие ее изнутри противоречия на какое-то время затихают, но только на время, чтобы потом вспыхнуть с новой силой. В промежутке между двумя глубокими затяжками Форел буркнул «Не слишком ясно излагаете, лорд Бар. Бар смущенно улыбнулся «Может быть, это от того, что я не слишком искусен в психоистории Слова жалкая подмена математических уравнений, но вы сами посудите» Бар замолчал Потому что Форрелл явно отвлекся и, облокотившись на парапет балкона, глядел на небо. Дэверс глядел туда же и вспоминал о Тренторе. Бар попытался продолжить свою мысль. Видите ли, сэр, и вы Дэверс? Да, наверное, все полагали, что победа над Империей заключалась в том, чтобы поссорить императора и генерала. И вы, и Деверс, и все остальные были правы. Все время, пока учитывался принцип внутренних противоречий. Тем не менее, вы были неправы, полагая, что этого внутреннего разъединения можно достичь за счет индивидуальных действий. Вы пробовали подкуп, обман, вы рассчитывали на амбиции и страх, но из этого ничего не вышло, как вы ни старались. То есть наоборот, после каждого подобного шага положение вещей еще больше осложнялось.